Глава третья Моя небольшая, но очень гордая флотилия мужественно прорубала себе путь через гиперпространство. Или что то там делало, я так и не разобрался, в принципе, этого самого гиперпространства. Пускай научники репу морщат, наше дело превозмогать. Двигались мы, в общем, надеюсь, к нашей цели. Флотилия состояла из моего флагманского корабля-дредноута, дирижабли, двенадцати миротворцев и старого доброго Эльтона Туаэля, на который, как раньше, мы водрузили переносной ковчег. Еще мы засунули туда компота, который горел желанием разобраться в очень интересной придумке Вселенной 7 по изъятию чужих сознаний. Придумки, сука! Из-за этой придумки войска в бой идти не хотели. Он ничего не гарантировал, но предполагал, что сможет, в случае чего, перехватить наши сознания и удержать их в нашей системе. Ну, хоть так. И да, было еще предположение, что сознание с симбиотом так просто не перехватить. Но это также было всего лишь предположением. А вообще, передо мной стояла трудная задача превозмочь и не сдохнуть. Научники желали получить конус. Можно было отправить на это дело флот, скажете вы. А я отвечу, ни в коем случае. Это в каких-то других вселенных император таскает каштаны из огня чужими руками. В моей же империи император не только защищает, но и решает. Решает все сложные вопросы. За это его, то есть меня, так и любят. Ну, я еще человек хороший и добрый, а? Слушай, друг мой, я обратился к дремлющему рядом глав инквизитору. Чего тебе? Недовольно отозвался друг. Его жена, в отличие от моей, на войну с нами не полетела, поэтому провожала его всю ночь, что отразилось на его самочувствии теперь. Кажется, он чуть-чуть не выспался. — А чем твои инквизиторы... инквизиторши... Это слово вообще склоняется? — Да, вроде нет, — пожал плечами мой временно угрюмый друг. — Так вот, — продолжил я, — твои инквизиторы чем отличаются от твоих бывших ниндзя? Мыкнул Алекс. — Как минимум, сиськами. Я почесал затылок. И не поспоришь. — Не, я имею в виду общий смысл. Те и те с мечами, те и те телепортируются. Ну, эльфики, правда, в гламурном розовеньком и... — С большими сиськами, — радостно заржал бывший ниндзя. — Сиськами, — кивнул я. — Так, я не понял. Ты всю эту хрень с Инквизицией только из-за сисек задумал, что ли? — Ну, клёво же получилось, разве нет? Я смотрел на своего развеселившегося друга и пытался понять, кто из нас дурак. Он что это устроил, или я, который это позволил. Алекс увидел работу Разума у меня в глазах. Это ему не понравилось, и он решил все-таки объясниться. «Ты забыл, друг мой, про ментальный блок. Моих девчонок ни один хренов телепат не смутит. А еще мы с ними будем расследовать». «Что расследовать?» Удивился я. «Ну, злодеяния всяческие». — покрутил в воздухе рукой Алекс. — кто устранять, ведьм жечь. — Жечь? — удивился я. — Ну да, — кивнул он. — Потом жечь. — Ну, это когда война закончится. Я, пожалуй, себе пирамидку возьму и башенки налеплю. Как а, в этой твоей вахе богопротивной. — Не трожь святое, — нахулился я. — Ладно, ладно, — примирительно поднял руки Алекс. — А еще религию нужно придумать. Как тебе бог-император? «Такое», — скривился я. «Он, помнится, плохо кончил». Но задумался Алекс. «Может, культ розовенького?» «Розовенького чего?» — уточнил я. «Да просто розовенького», — Алекс задумался еще раз. «Мне кажется, розовенький вполне самодостаточен, чтобы организовать его культ. А под этим соусом продавать с собой исключительно для причастия». «Ах ты ж мой, пейсанутый друг!» — восхитился я его предприимчивостью. «Только рановато ты это затеял. Нам еще войну выигрывать!» «Пфф, скривился Алекс. «Чай на днем седьмую, и будет нам счастье!» «Твои слова да... Хм... Розовенькому в уши!» — улыбнулся я. Розовенький, похоже, не услышал наших молитв. То ли он до сих пор расстраивался из-за разрушенной алкофабрики, то ли был недоволен темпами производства краски цвета имени себя, любимого, но неприятности у нас начались практически сразу, как мы появились в системе, где, под нанесением разведки, находилась группа конусов. Они недавно расправились тут с войсками Торгроса и вселенной 1, 2, 3, 4, 5. И по информации от наших разведчиков, их должно быть не больше пяти штук. А что такое пять боевых платформ против 12 моих малолетних асов-универсалов на уникальных древних кораблях свободного космоса? Разведка не обманула. В космосе у захваченной планеты висело шесть конусов, два из которых находились в весьма плачевном состоянии и, похоже, требовали капитального ремонта. Кстати, в странности Вселенных было практически полное отсутствие вспомогательного флота, Немногочисленные тарелочки серых у бывшей вселенной 245, да несколько в основном десантных кораблей у афрогномов из 69-й. Большой флот был у интектов, но так те не являлись полноценной вселенной, а были результатом целенаправленной кибернетизации пульфов. Да и их тыки и отступники присоединились к ним по доброй воле. Вот и рядом с конусами крутились какие-то кораблики размерами и количеством явно уступающие нашим. При том, что у Вселенной 13 изначально было человечество в количестве миньонов, многочисленное и с хорошим флотом, настолько хорошим, что он мог противостоять боевым платформам, являющимся венцом творения мифических первых. Это было немного объяснимо, если брать в расчет теорию о поспешном бегстве Вселенных из своих секторов. Вот только от кого они бежали? Я сначала предполагал, что бегали они друг от друга, по крайней мере, об этом говорили интекты и что-то упоминали фараоны. Но сейчас я очень сильно в этом сомневался. Меня терзали смутные предчувствия, как говорил один Иван Васильевич. Первая засада образовалась при начале атаки миротворцев. Они успели сблизиться с конусами для начала атаки и даже уничтожить один из поврежденных, когда по ним ударили чем-то аналогичным психической атаке ловцов у ангелов. Универсалы в мгновение были выведены из строя, но вторые люди-пилоты перехватили управление и смогли увести корабли из ловушки. Даже обошлось без потерь, но моя основная ударная сила была нейтрализована. Один дредноут против пяти боевых платформ было много даже для меня. Мало того, что эти мерзкие земноводные воруют наше сознание, «Как они еще и глушат наших симбиотов!» — выругался Алекс, наблюдая за стратегическим отступлением наших миротворцев. «Похоже на то!» — кивнул я. «Но и как мы их на абордаж возьмем?» — поинтересовался у меня друг. «Как, как, жопой косяк!» — буркнул я. «Старыми консервативными методами, грубой силой и еще немножко клоуном». «Папа, высылает мир один!» — послышался голос лидера миротворцев Бобуса. «Папа здесь? Что там у тебя, мир один?» это не похоже на воздействие ловцов начал доклад молодой ас у них совершенно точно нет безумных симбиотов этот эффект напоминает разрыв связи с симбиотами то есть у меня пропадает его поддержка без которой я не могу полноценно функционировать но остаюсь в сознании с ограниченными человеческими функциями спасибо бобус кивнул я и повернулся к глав инквизитору вот видишь можем и повоевать «Без наших имбаштучек, как старые добрые времена в воспитательном лагере против превосходящего противника!» «Ага», — кивнул бывший бывшиница. «Вот только в воспитательном лагере, когда мы подыхали, то воскресали в теплых объятиях Нобеля. А здесь это ни хрена не очевидно!» «Ну так, не нужно подыхать?» — пожал плечами я. «Делов-то!» «Император, конусы пошли в атаку!» — доложила мне Машка. Дрыднут, содрогнулся от попаданий. Заверщали приборы, показывая критическую перегрузку защитных полей. «Это что за хрень?» — заорал я, указывая на тактическую карту, где вражеские боевые платформы еще не зашли в зону поражения своего лучевого оружия. «Похоже, у них есть другое оружие, кроме лучей смерти». Машка сосредоточенно наблюдала за изменяющейся тактической обстановкой. «И дальнобойность его сравнима с нашим главным калибром». Она немного помолчала, продолжая анализ. «И мощностью тоже» проговорила она через некоторое время то есть теперь мы не сможем расстреливать их издалека как в тире уточнил я у моего глав адмирала почему удивилась машка сможем только они будут стрелять в ответ я покачал головой но промолчал ответ логичный но что будем делать невинно поинтересовался у меня алекс и добавил о император вот же козел я напряженно задумался Опять правила игры поменялись. Только ты решаешь, что все, ты превратился в новую имбу. Как тут же мироздание подбрасывает тебе сюрприз. Я только выработал тактику борьбы со вселенными, которая заключалась в превосходстве противников в дальности оружия и наличии у меня миротворцев, как появились новые вводные. Миротворцы не катят. Боевые платформы могут эффективно грызаться. И да, это был мой косяк. Выбирая состав платилий на этот рейд, где основывался на старых представлениях о противнике. Илай! крикнула Машка. Адер! отвлекся я. Дирижабля прыгнул вперед во времени, пропустив мимо себя очередной залп вражеского флота, и тут же ответил. Вдалеке заковыркался второй подранок удачным залпом, выбитый на время из боя. Против нас осталось три, на первый взгляд, абсолютно целых конуса, которые сейчас стремительно приближались к нам. Если гора не идет к Магомеду», — задумчиво начал я. Да пошла она нахер, предположил Алекс. Очень смешно, скривился я. Маша, отходим. Мы что, бежим? Удивился главный инквизитор. Стратегически отступаем. То есть бежим. Это другое. Ага-ага. Дельжабля стал оттягиваться в сторону, не подпуская боевые платформы на расстоянии действия луча. Кстати... Цвет у луча был красным. Я все ждал, когда прилетит кто-то с розовеньким, но, походу, вселенные кончились, и мне не придется решать дилемму лояльности к розовому цвету. Так, спокуха. Помнится, ты хвастался тем, что прокачал скелы, и теперь на пару с Портосом можете дыню на новую орбиту передвинуть. — Я такое говорил? — офигел Алекс. — Илай прав, — вмешался молчавший до той поры клоун. «Ты еще с трептижершами жонглировал. Пятью сразу!» «И на Исру уронил!» — присоединился Томи и тихо добавил. «Папла!» «Не помню!» — развел руками Алекс. «Пить меньше нужно, потому что...» — назидательно ткнул у него пальцем я. «То бы говорил!» — Хмыкнул друг. «Я вот иногда подумываю, что наши бабы... Хм, то есть любимые женщины не так и не правы были с этими заводами. что то мы загоняемся в последнее время». — Алекс пожал плечами. — Ну, здравая мысль в твоих юридических речах есть, но они все же самоуправством занимались. Ты, кстати, свою наказал? — В смысле? — удивился. — Ну, наказал. — Алекс изобразил возвратно-поступательные движения с одновременным размахиванием руки, как будто изображая наездника. — Фу, бля! — возмутился я. — Хотя чего чем это я? — усмехнулся главный ниндзя. — Ты же у нас... «Да, вообще-то наказал», — раздался женский голос. «Мы обернулись. В рубку зашла моя жена». «У меня до сих пор попа болит», — пожаловалась овечка. «Наказатор Варбоса — страшная вещь». «Да ну нахуй!» — глаза Алекса стали, как маленькие блюдца. «Не может быть! Неужели?» «Да, да, именно так», — кивнула овечка. «Как ты любишь говорить, со всей пролетарской ненавистью». Она подошла ко мне и заглянула мне в глаза. «Еще раз извини, дорогой, я больше так никогда не буду». «Вы ведь сейчас шутите, да?» Алекса было жалко смотреть. «Вы ведь шутите?» «Вообще-то нет», — покачал головой я. «А по возвращению на Дэню забеги ко мне, я тебя наказатор отдам. Ты же помнишь, что именно Пепси кнопку на дистанционном пульте подрыва нажимала?» «А может, не надо?» — жалобно проговорил Алекс. «Ну, кто из нас, как ты хотел меня назвать?» — улыбнулся я. «Император!» — тут же нашелся друг. «Атош!» «Милай!» — это опять была Машка. «Альтер!» — я вернулся в реальность, и державля снова ушла от залпа. «Еще два. Максимум три раза, и я отрублюсь!» — мысленно доложил мне Альтер. «Принято!» — кивнул я. «Так вот, возвращаясь к вопросу о дыне, не нужно переносить целую планету. Нужно перенести всего лишь дредноут». Я ткнул в экран. Прямо к замыкающему конусу, чтобы их ПО не успело среагировать при сбросе десантуры им на борт. Алекс задумался. Похоже, теперь он вел мысленный диалог со своим симбиотом. «Нужно поближе подойти. Я попробую». «Не нужно пробовать», — сумничал я. «Нужно исполнять». «Окей», — кивнул глав инквизитор. Секунду подумал и добавил. «Исполню. Только меня вырубят после этого, и я не смогу помочь вам с абордажем». И топчемся, кивнул я. Пака справится с ниндзя, а я возьму потом хм, крыло твоих инквизиторов. Я тебе возьму, под крыло, тихо пробурчала овечка. Не сы, подруга, я звонко хлопнул ее по бронированной попке. Ты у меня единственная. Правда, правда. Голубые глаза радостно заблестели, возвращая на секунду милую овечку из тренировочного лагеря. Правда, правда, милая, подтвердил я. «Смотри у меня, на то ноги повыдергиваю, Вернулась обратно суровая арма Этерна. «И тебе, и твоим, вашим сисястым инквизитором». Я заржал. Люблю жену. «По машинам!» — скомандовал я, и вся банда с шутками и прибаутками ломанулась в ангар Дредноута, где уже ждали нас самоубийственные десантные шлюпы. Машка держала со мной связь, разворачивая дирижаблю к врагу, чтобы сократить расстояние, необходимое Алексу для применения его способности. Сейчас, скомандовал Машка. Альтер, залп пронесся мимо. Сейчас, Альтер. Враги промахнулись еще раз. Все, отключаюсь. Отдыхай, дружище. Машка, я пустой. Принято. Я сидел пристегнувшись в кресле шлюпа и смотрел на приближающийся кораблик Сеносов. Вон, они выстрелили еще раз, но щиты со скрипом приняли энергию выстрелов на себя. А вот на мгновение мир потух, и я уже вижу огромный бок вражеской боевой платформы у нас прямо перед носом. Надо же. У Алекса получилось. Я, честно говоря, до последнего момента сомневался. Одно дело с стриптизершами жонглировать, а другое — дредноут переместить. Это чуть сложнее. Я сам не понаслышке знаю. «Внимание, десант, старт!» — раздалась команда Машки. И нас вышвырнуло из тела дредного таз, как всегда, с сумасшедшими перегрузками. Главное оружие десантника — его скорость. Ну, кроме отсутствия у него ума. Пока враг охреневает, мы обрушиваемся ему на голову и начинаем его всячески унижать, дабы подавить в нем волю и способность к активному сопротивлению. Опять же, на каждую хитрую жопу у нас есть что? Правильно, наказатор. Поверхность вражеского корабля приблизилась очень быстро. Удар! Треск ломаемых перегородок, и вот мы внутри боевой платформы. Внешние люки отстреливаются, а я бью по бляшке ремня, освобождая свое тело из его объятий. Под действием гравитации падаю вверх, ударяясь в башкой опол. Мы опять врезались во вражеский корабль кверху ногами. Рядом, как большая кошка, ловко приземлилась на четыре конечности моя дрожайшая супруга, ловко отстегивая ее из-за спины и принимая боевую стойку. Заглядение. «Время помирать?» спросил меня кто-то сзади. «Тоби, тупица!» шикнул я на него. «Не а поправился кровавый извращенец. Набрал побольше воздуха и радостно завершал. «Слабоумие отвака!» «Она самая!» улыбнулся я. «Так, где тут жабки попрятались? Раз, два, три, четыре, пять, император сам идет искать». «Кто не спрятался?» Да прибудет с вами розовенький. Интересный фактик. Если вы думаете, что все байки про розовенький — это всего лишь байки, то вы глубоко ошибаетесь. Британскими учеными под предводительством главного эксперта Розика были проведены необходимые исследования. В результате этих исследований выяснилось, что перекрашенный в розовый гоблин в полтора раза превосходит по силе своего зеленого, нитингоунного соплеменника, примерно в два раза по ловкости и почти в десять раз по обаянию. Исследования зафиксированы документально и могли бы быть внесены в Книгу рекордов Гиннеса, если бы здесь была такая книга. И нет, дело совсем не в том, что подопытные для чистоты эксперимента были залиты розовенькой особой по самые глаза. А даже если так, она же тоже розовенькая. хе, -хе.